Глава восьмая. Выстрел в тайге. Догадка Дубенцова оправдалась. Весть о большой реке. Торжественный ужин по случаю встречи. Чудесное утро. Куда идти? Дикие кабаны. Костер на берегу реки горел весь день. Огромные клубы дыма поднимались над вершинами деревьев, вытягиваясь в вышине длинным шлейфом. Словно в горниле гудело в костре пламя, дружно трещали смоленистые еловые ветки. Дубенцов и анюты, одетые в новые комбинезоны и сапоги, без устали подбрасывали в огонь охапки веток травы, сушняка. Солнце ложилось на макушке леса, когда молодые геологи отдыхали, сидя на краю обрыва. Они продолжали строить различные догадки по поводу костра на сопке, как вдруг за речкой в зарослях ельника... Прогремел выстрел. Дубенцов и Анюта молча переглянулись. «Ищут!» — воскликнул Дубенцов и побежал к палатке за карабином. Два выстрела подряд раскололи вечернюю тишину, гулко отдаваясь в таежной Чищобе. «Ого-го-го!» — послышался за рекой в лесной сумраке густой знакомый бас. «Ого-го-го! Сюда! Мы здесь!» Дубенцов и Анюта кричали вместе, заглушая друг друга. Заметался по берегу и звонко залаял орлан, почуяв хозяина. «Слышу! Иду!» — кричал Пахом Степанович, уже совсем близко, и вскоре показался среди зарослей. Сгорбленный он тащил за собой носилки и спрутив, впрягшись в них, как в оглобли. Геологи бросились ему навстречу, преодолевая реку вброд на мелком перекате. Опережая их, мчался орлан. Пахом Степанович, устало покачиваясь, отмеривал неторопливые шаги, словно рабочий вол с возом. На осунувшемся и потемневшем его лице светилась усталая, добрая улыбка изнуренного человека. С прижатыми вшами и радостно оскаленой пастью орлан прыгал возле него, старался лизнуть хозяина в лицо, кружился у ног, носился по сторонам, сгорбив спину, и как-то смешно вытянув шею. Ну, слава богу, все живы, остановился и торжественно прогудел Пахом Степанович. Ах, вы, пострелы! Дайте ж хоть расцелую вас. Уж сколько я переволновался! Он обнял Дубенцова, анюту величаво и осторожно, потом поднял на передние ноги ликующего орлана, потрепал ему загривок. На глазах таежника заблестели скупые росинки. Он смущенно вытер их тыльной стороной ладони, повторяя «Ну вот и все хорошо, все хорошо». Дубенцов и Анюта дружно подхватили носилки, освободив от них Пахома Степановича, и только теперь обратили внимание на этот старинный способ тащить груз, примененный таежником. И тогда они увидели, что затылок Пахома Степановича забинтован. «Что это у вас, Пахом Степанович?» — с испугом спросила Анюта. «Ничего, Анна Федоровна, ничего. Мало-мало с медведицей поцарапался». «Это что ж к вам? Прилетал самолет?» — спросил он, обращаясь к Дубенцову. «Должно ищут. К нам, к нам, Пахом Степанович, ответили геологи в один голос. Получили посылку в том числе и на вас, комбинезон и сапоги» не хотел что-то сказать, но запнулся на полусловие. Видно, не решился он омрачить радость встречи известием о болезни Черемховского. Подумав, спросил, и письмо есть. Дубенцов объяснил, что произошло с вымпелом, и Пахом Степанович еще больше помрачнил. Через речку Дубенцов и Анюта вели Пахома Степановича под руки. На берегу он остановился покачиваясь словно пьяный. Колени его подкосились, он сел. Маленькое, отдохнул слабым голосом, — молвил он, откидываясь на спину. Лицо его побледнело, он закрыл глаза ладонью. «Аптечку и голубичного сока!» — быстро проговорил Дубенцов, поддерживая голову таёжника. Анюта побежала к палаткам и через минуту вернулась с кружкой сока и аптечкой. Запах шатырного спирта и острый вкус ягодного сока быстро привели Пахома Степановича в чувство. Он приподнялся на локоть, потом сел, слабым голосом заговорил. «Должно в письме-то говориться про ту реку, что я видел в Сопке». Геологи молча смотрели на него, не понимая, бредит он или говорит сознательно. «Речку, говорите, видели?» — осторожно, негромко спросил Дубенцов. «Где же вы ее видели, Пахом Степанович?» по той сопкой, где костер полил». «Хунгари?» — почти враз воскликнули геологи, убедившись, что Пахом Степанович не бредит. «Кто ж его знает?» «По ширине вроде бы на Хунгари похоже. На полдень бежит. А помимо нее нигде не видно реки?» «Вот только это!» — кинул таежник на речку — «Она, похоже, туда даже бежит, видно, сливается где-нибудь». Так вот, как какой реке говорится в письме, воскликнул Дубенцов, «Несомненно, это Хунгари, и где-то на ее берегу находится отряд». Они помогли Пахому Степановичу добраться до палаток и принялись вместе готовить ужин. Пахом Степанович рассказывал о том, как нашли уголь, как искали их, умолчав и на этот раз о болезни Черемховского». Повествование о своих мытарствах в тайге, даже о схватке с медведицей, он пересыпал веселым юмором, его похождения выглядели забавной и смешной историей. Трудно было поверить, что этот человек пережил столько тягостных минут, стоял на краю смерти и даже сейчас еще был полубольной. Только о гибели Мерина говорил с обидой и горечью, да и мог не поругать себя еще раз за оплошность. Вспомнив, как принял крик совы за собачий лай. «А как же там Федор Андреевич?» — спросил Дубенцов. «Вероятно, беспокоится в связи с нашим исчезновением и ругает меня». «А за что ж тебя ругать, паре? возразил таежник, «коли компас обманул». «С каждым может такое случиться. Да иди хоть и Федору Андреевичу. Он надеется, что ты не пропадешь и Анну Федоровну не потеряешь». И на этот раз Пахом Степанович молчала о болезни Чремховского, окончательно решив сообщить Анюте эту весть только тогда, когда будут подходить к лагерю. Но ему и в будущем не пришлось это сказать ей. «Ужин готов», — объявила Анюта. Пахом Степанович пошарился в мешке и достал бутылку спирта. «Уж как я ее родимую берег», — задушевно сказал он. «Про этот случай берег». «А ну, подавайте свою посуду!» — скомандовал старый таежник. Он долго примеривался, разбавляя спирт водой, потом поставил перед каждым его кружку. На полотнище парашюта в изобилии стояла еда, холодная тушенка, банка с вишневым компотом, горячие белые пышки. В котелках дымился горячий бульон с лоснящимися от жира дикими утками». «Я никогда еще не чувствовала себя такой счастливой», — говорила Анюта. «Во мне, вероятно, проснулся полудикий предок, высшим счастьем которого было волю покушать и волю отдохнуть». «Вы этот отдых заслужили, Анна Федоровна», — весело сказал Пахом Степанович. «Эвом, сколько отмахали, да столько перемучились». С этими словами он торжественно поднял свою кружку. Разгладив усы и бороду Окинув посветлевшим взорам Молодых геологов Он обратился к ним «Выпьемте, ребятки, за то, что остались все живы И за будущее наше здоровье А будем живы и здоровы То и в экспедицию возвернемся Да еще помянем добрым словом Федора Андреевича Как-то он там, бедняга За властелина тайги Бесстрашного советского следопыта Пахома Степановича, ликующая и разрумянившаяся, предложила тост Анюта. «Какой там я властелин?» — отмахнулся таежник. «Темный я человек. Вот кто властелин. Это да!» — указал он на Дубенцова. Они выпили. Анюта схватилась за горло, отмахиваясь рукой. «Компотом, компотом забей!» — подал ей банку Дубенцов. Пахом Степанович лишь крякнул от удовольствия, вытерл сы сказал, хороша, окаянная. Ничего, Анна Федоровна, закусывая тушенкой и, улыбаясь, посмотрел пахом по Степанович на девушку. В таге эта штуковина пользительная, лекарство от любой болезни. Первый раз в жизни пробую в спирт, вытирая слезы и смеясь, оправдывалась Анюта. Такая гадость, хуже хинина. Они дружно принялись за ужин, продолжая перебрасываться веселыми репликами. Рядом трещал костер, бросая неровный свет на их счастливые лица. Полнолекий месяц сиял над тайгой, переливаясь в бронзовых бликах, рядом шумела в своем извечном беге вода в речке, сурово и таинственно молчала глухомань леса. Утром раньше всех проснулась Анюта. Солнце только еще всходило. На листьях ей хвои деревьев, на траве лежала густая серебристая роса. День занимался прохладный, величественном покое и тишине. Очарованная лесным утром, девушка, зябко вздрагивая, подошла к речке и долго стояла, слушая, как говорливо булькает вода, как начинается в лесу птичий гомон, любовалась щедрым золотом, разлитым солнцем по небу. Вверху, испугав Анюту, просвистела крыльями стремительно пронёвшаяся стая уток. Постояв так с минутой, проводив глазами стаю, девушка спустилась к воде умыться. Вода переливалась чистейшим хрусталем. Сквозь ее прозрачные струи отчетливо вырисовывались разноцветные камешки на дне, пугливые стайки мелкой рыбёшки, сверкающей перламутровыми боками. Иногда откуда-то из-за большого камня выползал безобразный большеротый хищник-бычок, поводя своими перепончатыми широкими плавниками крыльями и жабрами. Угрязтое тело бычка пугало своей уродливой формой, и Анюта бросала в него камешком, чтобы он скрылся с глаз и не нарушал утренней красоты природы. Никогда еще кажется в жизни Анюты острое ощущение такой красоты природы и великого покоя не владело всем ее существом, как в эту минуту, и никогда, пожалуй, не было столь полным и ярким чувство счастья. Она любила друга, любила отца, любила мать, любила свою заботливую родину, свой труд, любила эту суровую и величественную природу и была любима сама. Как ей хотелось в эту минуту быть хорошей подругой, хорошей дочерью, хорошим геологом. Хотелось совершить такой подвиг в жизни и труде, который был бы достойным ее друзей и любимых ее народа. И ей несказанно захотелось сейчас быть там, где люди бьют шурфы на угольной сопке, трудиться, изучать, искать. Отныне никому не позволит она обращаться с собой, как с девочкой-баловнем. В душе ее созрело мужество и стойкость. Она будет упорно трудиться, будет нести на плечах такой же груз и испытывать те же лишения, как все. А сейчас? Сейчас она сделает все, чтобы быть полезной в этом трудном походе. Она будет заботливой хозяйкой. Потом она думала о Викторе. Ее чистая светлая девичья фантазия вносила их обоих в будущее. Полуприкрыв глаза, Анюта видела себя и его идущими рука рукообраку по жизни, то строгими, деловыми, то веселыми, счастливыми. А впереди сияющая вершина, забравшись на которую можно далеко и ясно увидеть все-все. Кажется, никогда еще не был ей так дорог Виктор, как в эту минуту. «Милый, милый, сколько выносишь ты! Сколько в тебе самоотвержения и безропотности!» — мысленно говорила она. «Так почему же ты никогда не пожалуешься, не попросишь у меня помощи? Или я плохой помощник? Тогда знай, сама буду голодной, а тебе отдам последнее. Ты будешь рисковать, а я буду рядом с тобой». Анюта умылась и вернулась к палаткам с приятным, радостным, как бы обновившимся чувством. Весело спорилась работа в ее руках, когда она принялась готовить завтрак. При этом она старалась все делать бесшумно, чтобы не разбудить мужчин. Солнце поднялось уже довольно высоко над лесом, когда проснулись Пахом Степанович и Дубенцов. И их ждал горячий завтрак, приготовленный девушкой. «Эх, Анна Федоровна!» «Да и добрая же будет из тебя хозяйка», — заметил Пахом Степанович, вернувшись после умывания веселым и приободрившимся. Девушка слегка смутилась и, поправляя косы, с сколотые на затылке, мельком взглянула на Дубинцова. Молодой геолог тоже взглянул на нее и смущенно улыбнулся. Между тем старый таежник, натягивая свои неистребимые бродни, рассуждал. Женщина, которая по хозяйству хорошая мастерица, говорят «раба», но то неверно. Раба, я так соображаю, которая забитая, бесправная перед мужиком. Но ежели, как скажем, у меня хозяйка ровня мне во всех делах, то это прямо золотой человек. Да, я, бываю, честно сказать, не стою ее, право слова. Он посмотрел на молодых геологов, как бы проверяя, слушают ли они его, и, убедившись, что они ничем не отвлекаются, заговорил снова. Вот я вам расскажу одну историю, сказал он. С хозяйкой мы живем, ладно, она у меня строгая, но добрая, и женщина с умом. По молодости лет, как отец выделил меня на свое хозяйство, я зимой звери промышлял в тайге, А летом-то на рыбалке, то огородом занимался. Да и живность кое-какая была. Корова, лошадь, чушка, птица. Бывало, придешь с рыбалки усталый, А тут что-нибудь не по-твоему. Обед холодный или чушка кричит некормленная. А по молодости мы все горячие и нетерпеливые. Начну хозяйку ругать. То да, это не так, это не сделано. Она себе помалкивает, а это... И вовсе, сказать, нервирует меня. Был у нас мальчонка Митяшка, лет пять ему было. Сейчас в военном флоте командир корабля. Как-то раз хозяйка мне и говорит. Мамаша заплашала, поеду к ней на пару деньков. А была она взята из соседней деревни километров за двадцать ниже по Амуру. Ну, забрала моя Анастасия Митяшку и Айдак своим. Остался я один в избе. Вот встаю утром, маленько проспал, соседи разбудили, А во дворе хором вся живность кричит. Я скорее одеваюсь да во двор, Выпустил коровую лошадь в лес, у нас выпас вольный, А тут птица кричит, побежал за овсом, высыпал, Там чушка лежит, ей варево нужно, Бросился к печке, дров нет, нарубил, хватился, воды нет. Принес, разжег печку, полез за картошкой поставил. Да и себе же надо готовить. Тут я пока все переделал, то уж и есть не хотел. До того умаялся. А тут же надо и в избе убрать, и что-то по хозяйству сделать. День-день ской не разгибал спины управляющий по хозяйству. Эдак уморился до вечера, что уж мне ничего не хотелось, окромя одного. Скорее в кровать. А на завтра опять все это. В таге... Так не уставал. Но, поверьте, я как святого спасателя ждал свою Настасью. Приехала она, посмеялась над беспорядком, Какой я наделал везде, И спокойно, ловко взялась за дело. С той поры шабаш никогда и не набрасывался на нее, Потому ее труд тяжелейший моего. Так-то вот, ребятки. Анюта с волнением, с каким-то внутренним трепетом Слушала пахома Степановича. Когда он кончил свой рассказ, девушка еще долго смотрела на него, будто видела впервые. За завтраком они обсуждали, что предпринять теперь в поисках экспедиции. «Дорог много», — говорил таежник. «Да вот какая из них самая короткая, ума не приложу. Знать бы, что та речка за супкой есть в Хунгаре, то вся статья спустится по ней». «Два-три дня, и, глядишь до своих добрались бы». «Только хунгари, тут вроде бы не должна быть. Она недалеко от Удоми забирает к югу». «А это, говорите, к югу идет?» — спросил Дубенцов. подсовкой к югу, а дальше кто ее знает?» «Не исключена возможность», — заметила Анюта, «что она идет к югу, чтобы сделать потом крюк и повернуть на север». «И то вполне может быть», — согласился Пахом Степанович. Вершина-то ее никто не знает. Лично у меня не вызывает сомнения, говорил Дубенцов, что в письме речь идет именно об этой реке. Вероятно, это именно и есть в Хунгарии, на берегу которой поджидает нас отряд, чтобы отправиться на поиски Сыгдзиму Красного озера. Что касается слова «осторожно», то, очевидно, нас предупреждает о перекатах или водопадах, которые бывают на горных реках. Так что мое предположение одно — отправляться к этой реке, плыть вниз по течению. В крайнем случае нас принесет в Амур, а оттуда мы без труда быстро доберемся до лагеря-отряда по Хунгарии. — А на чем мы поплывем? — спросила Анюта. — Да я думаю, — вопросительно посмотрел геолог на таежника, — что мы с Пахомом Степановичем смастерим уж какой-нибудь плод. «Однако бат нужно рубить», — ответил тот. «Это вернее, потому плод через перекаты трудно проводить. Осадка большая, садиться на мель будем». «Словом, это не проблема», — объяснил Дубенцов Анюте. «Важно, чтобы было у всех одно решение». Пахом Степанович и Анюта поддержали план Дубенцова. После завтрака разведчики собрались в дорогу. Пахом Степанович по-прежнему приспособил свой груз на носилки «Волок», Изрядный груз оказался и в рюкзаках Дубенцова и Анюты. Девушка решительно отказалась отдать часть груза кому-либо, когда Дубенцов попытался облегчить ее рюкзак. Тем же путем, каким шел сюда Пахом Степанович, разведчики направились к своей цели, с благодарностью покинув приветливый берег безвестной речонки. В полдень они подошли к ручью, возле которого Пахом Степанович отлеживался в памятное утро после схватки с медведицей. Едва окинули они взором красивый лук с озерком посредине, как Пахом Степанович, перепугав Анюту, яростно прошептал «Прячьтесь, прячьтесь!» Дубенцов и Анюта бросились в траву, беспрекословно повинуясь требованию таежника. «Кабанный!» — возбужденно объяснил все тем же яростным шепотом Пахом Степанович — «Стадо кабанов пасется». «Где?» «У озера, левее по берегу», – торопливо снимая берданку, – объяснил Пахом Степанович. «Виктор Иванович, бросай все, заряжай паре свой карабин». «Пахом Степанович, может быть, не следует?» – посоветовала Анюта. «У нас ведь продукты есть, а это же опасная охота». «Не могу, Анна Федоровна, отказаться от свежей свининки, раз Бог послал. А потом же нам потребуется подстилка в бот, чтобы не простынуть от сырости. А на такой случай кабанья шкура лучше всякого тюфика, мягкая, крепкая. Нет, нет, Анна Федоровна, кабана нужно добыть. Да ведь и здоровая вещь все равно пропадет зря». Дубенцова тоже охватила охотничья страсть. «Это же редкий случай», — убеждал он Анюту, сбрасывая с плечи рюкзак и вкладывая патроны в магазинную коробку. «Когда понадобится, их не будет. Консервы-то надо приберегать, кто знает, что нас ждет впереди. Ты понаблюдай, как мы будем охотиться». Пригнувшись, он побежал вслед Пахому по Степановичу, уже примастившемуся за кустами. «Видишь?» — спросил таежник, когда Дубенцов встал рядом. «Хорошо, вижу». Чуть левее озера, где от воды до леса было самое короткое расстояние, в траве послось стадо кабанов. Их было не менее полсотни. Кабаны подвигались к озеру в рассыпную. Иногда между какой-нибудь парой завязывалась драка, и вокруг начинали собираться и толпиться другие животные. «Ишь ты, как довольствуется!» — шептал Пахом Степанович. «Поползешь к озеру правее стада», — возбужденно объяснял он. «Прячься хорошенько в траве». Вылезешь к берегу, ложись и жди моего сигнала. А я пойду лесом и засяду, где самый близкий от кабанов куст. Как услышишь, кедровка прострекотит два раза. Сразу подымайся и стреляй вверх. Гляди, парень, не стреляй в свиней. Поранишь, беды не оберешься. Они злые черти. Но вот стрелишь, они побегут туда, где ближе лес. А ты сам не беги следом, держись левее от них. Я там один управлюсь. Выслушав все это, Дубенцов бесшумно скользнул в густую траву, и его спина замелькала, удаляясь к озеру. Вот в просветах травы Дубенцов увидел и листый берег, расшитый бесчисленными узорами птичьих следов. Там бегали кулички, неподалеку стояли по колено воде несколько цапель, настороженно вытянув длинные шеи. Стайки уток виднелись там и сям на поверхности воды. Дубенцов притаился и слухом следил за стадом К нему доносились всплески воды, хрюканье, скорее напоминающее рычание собак. Он опасался, что стадо преждевременно выйдет на него, и с нетерпением, с трепетом в груди ждал сигнала. Плесу дважды прострекотала кедровка. Было невозможно различить, сигнал это или в самом деле голос птицы. Дубенцов выждал, опасаясь подняться преждевременно. Кедровка прокричала вторично, на этот раз с особой настойчивостью. Дубенцов поднялся во весь рост. В какую-то долю секунды он с жадным любопытством смотрел на животных, находившихся от него в метрах в тридцати. Неуклюжие, большеголовые, они были, тем не менее, необыкновенно подвижны и чуткие, как всякий зверь в Вмиг скинули секачи свои грозные с огромными белыми клыками морды, словно готовясь ринуться на неожиданно явившегося противника. Дубенцов выстрелил. Будто могучая волна, поднятая ураганом, покатилась по траве. Стадо устремилось к лесу. С зачарованным взглядом Дубенцов провожал зверей. Он увидел блеск огня в кустарнике, вслед за ним гулко ударил выстрел. Стадо круто звернуло вправо, но один кабан упал, снова поднялся и высоко прыгнул. Прогремел второй выстрел, и кабан свалился окончательно. Но только теперь Дубенцов заметил, что неподалеку от убитого мечется другой, видимо, сильно подраненный кабан. В эту же минуту Пахом Степанович показался чаще, и раненый секач понесся на него. Холодок побежал по спине Дубенцова. Геолог ждал выстрела, но его не было. Заела патрон в ужасе, подумал он, пустившись вслед к сикачу. Между тем Пахом Степанович не убегал. Он поспешно снял с себя дождевик и швырнул его навстречу зверю, когда тот был уже близко. Дубенцов мчался туда же, готовясь выстрелить и боясь, что пуля заденет Пахома Степановича. С облегчением он увидел, как ослепленной яростью секач кинулся на летящий дождевик. Прогремел новый выстрел берданки. Зверь грохнулся на колени, потом беспомощно повалился на бок. Словно гора свалилась с плечи Дубенцова. Он остановился, чтобы отдышаться, потом пошел медленнее. «Зачем вы трогали его, пахом Степанович?» Еще издали, — крикнул геолог. Старый таежник устало вытирал пот солба. «Ах ты, дьявольская работа!» — выругался он. «И как это его угораздило!» рикошетила паре, должно быть, пуля-то!» — объяснил он. «Стрелял ведь под свинка, а пуля прошла, видать, насквозь и подранила этого большого дурака. Вишь, как дьявол дождевик испортил!» С искренним огорчением рассматривал он свой плащ. Секач был на редкость крупных размеров. Его массивная туша, толстая в груди, шее и голове — намного сужалась к задним ногам. Под густой и длинной седой щетиной плотным войлоком сбился мягкий, как пух, желтоватый под панцирь, зимняя шуба дикого кабана. Огромные малевые клыки заострились по бокам, словно оточенные ножи. Сухие длинные ноги, заканчивающиеся острыми, как отшлифованный кремень, широко раздвоенными копытцами, продолжали вздрагивать в предсмертных конвульсиях. Пахом Степанович прикинул длину убитого зверя. Оказалось, кабан был около двух метров. Потом они осмотрели подсвинка, и тогда только таежник пояснил. Вот оно как получилось. Подсвинку, видишь, я попал в шею, а пуля-то прошла насквозь и угодила как раз в того. И подсвинок не добит, и этот дурак не уходит. Подсвинка, думаю, застрелю наверняка, а секач пусть убежит, шут с ним. А он, паря, видишь, он на меня пошел. Пока Дубенцов и Пахом Степановича осматривали добычу, прибежала Анюта. Они втроем принялись свежевать кабанов. Решено было забрать потроха и вырезать лучшие куски мяса, которые завернули в кабане шкуры. Вдоволь был сыт и орлан. После отдыха и обеда на берегу ручья разведчики нагрузились до отказа, и тяжело зашагали к сопке, чтобы успеть до вечера выйти на берег неизвестной реки.